Глава седьмая. У кого-то выросли зубы. В гостиницу я вернулась глубоким вечером, уставшая, но счастливая. Я вошла в номер и наткнулась на острый взгляд Натки, которая сидела в кресле со скрещенными руками и поджатыми губами. Кажется, она собиралась закатить скандал и последние часы репетировала максимально хлесткие обвинения в мой адрес. Однако, увидев меня, подруга временно утратила дар речи. Во-первых, из-за одежды. Во-вторых, потому что я, входя в номер, игриво сказала телохранителям «До завтра, мальчики». Я, напевая, закрыла за собой дверь, прошла в свою комнату и радостно взвизгнула, увидев доставленные пакеты с едой из ресторана. В первую секунду я удивилась, что натка их не распотрошила, Однако потом вспомнила свой разговор с официантом Ронни. «А еда не испортится?» «Что вы! Рестораны такого уровня, как наш, помещают еду в специальные упаковки с секретными рунами, которые сохраняют свежесть и внешний вид блюд, а также защищают от чужих рук, чтобы вы могли быть уверены, что к вашей еде никто не прикасался с момента упаковки». Очевидно, что даже магичке Нати не по зубам оказалась эта высшая ресторанная магия. Вряд ли это добавило ей хорошего настроения. Я хохотнула и пошла в душ. Хотя еще сегодня утром боялась бы Наткиного гнева, как огня. Какой же жалкой я была. Тьфу, аж противно. В комнату я вернулась чуть позже. Надка к тому времени уже немного отошла от шока и привела в чувство свой временно вышедший из строя мерзкий характер. В этот раз она ждала меня в моей комнате. К счастью, номер был поделен на несколько комнат с разными кроватями, так что нам не приходилось ютиться в одной. Однако, когда я, томно потягиваясь, вышла из ванной, в чем мать родила, у подруги вторично отнялся язык. Я искренне насладилась ее перекошенным лицом и, покачивая бедрами, прошла к зеркалу. Никакого стеснения я не ощущала, упиваясь незнакомым чувством внутренней свободы и полного принятия себя такой, какая я есть. В тот момент я, кажется, могла бы и по коридору гостиницы прогуляться, ощущая при этом полный комфорт. — Ты чего? — наконец выдавила Надка. — А? — Я нарочно не спешила одеваться. Очень уж забавно было доводить ее до белого коления. «Не хочешь что-нибудь накинуть?» «Нет. А зачем? Тут жирковато, а так...» Я откровенно огладила собственное тело. «Очень комфортно. Попробуй». Натка не выдержала и отвела взгляд. «Странно». Сама ведь, помнится, утверждала, что настоящую магичку смутить попросту невозможно. «Аля, ты не в себе», — после долгой паузы сказала она. «В голосе не было злости, только растерянность. С этой моей личностью она не готова была иметь дело». «Наверное, тебя чем-то опоили? Вином, например. Что-то пила?» «Хм, дай-ка подумать». Я небрежно плюхнулась в кресло напротив. Натка не знала, куда деть глаза. «Я пила вкуснейший чай в ресторане на рынке Междумирия. А еще Нет, все, Больше точно ничего не пила. Только ела. Первое, второе, десерт. Может, мне подмешали что-нибудь в еду? В этом случае я непременно должна выяснить, что именно». Натка с надеждой вскинула глаза, но я ее тут же разочаровала, добавив: А когда выясню, непременно закажу себе как можно больше этого чудодейственного средства и буду употреблять его на постоянной основе. В комнате повисла напряженная пауза, во время которой подруга Мегана, но неуклонно багровела, пытаясь подобрать как можно более уничижительные слова. Получалось неважно. Не привыкла, понимаешь ли, иметь дело с жертвой, которая способна дать отпор. Я ее не торопила. Мне было интересно, какие претензии она собирается высосать из пальца в этот раз. Наконец, Натка с трудом собрала остатки наглости и пошла на последний приступ. — Ты знала, что я хочу побывать на рынке Междумирья и посмела пойти туда без меня. — Правда? Фальшиво удивилась я. «Откуда же мне было знать? Ты ведь не говорила мне, я хочу на рынок с тобой. Гуляй где хочешь, но на рынок без меня ни ногой». «Надо было спросить», заявила Натка, легко попадая в расставленную ловушку. «Нет, ну так даже не интересно. «Действительно. Ну вот ты, допустим, знала, что я хочу в бассейн, и тоже пошла туда без меня». «Я не знала». «Ты ведь не говорила, что ху...» «Туман поглотитель тебя побери!» Выруглась она и замолчала, поняв, что в точности копирует мои предыдущие слова. Ловушка захлопнулась. Я била надку ее же дурацкими аргументами. «Настоящие подруги так не поступают!» К моему величайшему восторгу выдала она. «Как? Не предают? Не говорят гадости?» не оставляют в одиночестве, не делают обязанной ненавистному жениху? Да. Ой, то есть... Подожди-ка. До нее с запозданием дошло, что именно она подтвердила. Так, хватит. За то, что пошла без меня на рынок, ты должна отдать мне часть сувениров. Я выберу сама, какие именно. И поделиться едой из ресторана. Это будет справедливо. «Я из-за тебя пропустила ужин!» «Всё ждала, когда ты придешь. Ну, понятно. Она не пошла на ужин, потому что увидела, как принесли мои красивые пакеты из дорогого ресторана Междумирья. Очевидно, ей в голову не пришло, что ее скромная подруга Тихуня задержится на прогулке, поэтому она решила немного подождать, а потом со скандалом требовать у меня всё самое вкусное. А на ужин не пошла — чтобы не занимать место, оставленное под экзотические деликатесы. Однако ужин прошел, а я все не возвращалась. Самостоятельно добраться до еды тоже не получилось, и в итоге Натка осталась голодной. — А, конечно, я поделюсь. Ведь ты со мной делишься? — Помню, помню, как сегодня утром ты мне, голодный, вручила аж целый рогалик, оставшийся у тебя от плотного вкусного завтрака. И я на этом рогалике держалась почти до вечера. Поэтому я решила отплатить тебе тем же. Специально попросила официанта отыскать мне... Та-дам! Рогалик! Заметь, он даже немного больше, чем тот, которым ты угощала меня. И наверняка вкуснее. Т -т -т -т только рогалик? У нее от злости начал дергаться глаз. Да, я добро помню. «Всегда возвращая долг с процентами. Не благодари!» «Но мне мало рогалика!» — психанула Натка, теряя остатки самообладания. «Я им не наемся!» «О, милая, я бы на твоем месте не налегала на сладкое, особенно на ночь!» «Намекаешь, что я толстая? Ах ты!» Подруга вскочила на ноги, ее глаза полыхнули. Она вскинула руку и швырнула в меня пульсирующий комок белого пламени. Я даже не успела испугаться. Кольцо Грагула на пальце резко потеплело. Пламя отскочило от меня, метнулось обратно к подруге и впиталось в нее без остатка. Судя по Наткиному лицу, она ждала другого эффекта. Я тоже. «Убить меня решила?» — тихо и зловеще уточнила я. «Нет!» Торопливо ответила Натка, осознав собственный поступок. Злость сменилась испугом. «Я...» В этот момент раздался странный звук, отдаленно напоминающий бурчание живота или бульканье, и подруга начала преображаться. Сначала у нее распухли руки, пальцы надулись, как сардельки, потом такая же метаморфоза произошла с ногами. Тело увеличилось до невероятных размеров, а выросший живот... Так стремительно скакнул вперед, словно хотел на меня напасть. Однако энтузиазм бойца иссяк на полпути, из-за чего он тяжело шлепнулся на ноги, накрыв их почти до колен. Изящный наткин кулон, подарок ректора, бесследно исчез под набегающими друг на друга, словно прибрежные волны, подбородками. Лично я насчитал их не меньше пяти я с изумлением таращилась на толстушку, бывшую всего пару мгновений назад первой красавицы университета. Разумеется, эффект продержался недолго. Как только Натка пришла в себя, она охнула, сплеснула жирными ручками и пробормотала какие-то слова. На коже вновь обозначилось белое пламя. Оно охватило тело, и лишний жир начал стремительно таять. В какой-то момент я испугалась, что он потечет на кровать, как расплавленный свечной воск. Однако этого, конечно же, не произошло. И покрывало не загорелось, хотя этого я тоже, признаться, опасалась. Зато вернулась прежняя натка. Разве что ее одежда такая осталась, разорванной в клочья. Видимо, на восстановление ткани сил уже не хватило. Она и так тяжело дышала, как после затяжного марафона. Но вот... А ты еще поужинать хотела? Не удержалась я. Честное слово, это само вырвалось. Надка вскинулась, вонзив в меня пронзительный взгляд небесно-голубых глаз. Поговорим позже, прошепела она. Когда ты придешь в себя и перестанешь быть такой, такой честной, подковырнула я. Теперь-то ты понимаешь, насколько ужасно, когда подруга ведет себя как распоследняя дрянь. Иногда полезно взглянуть на себя со стороны. Надка зашипела, и пулей вылетела из комнаты. Я расхохоталась. Настроение зашкаливало, словно ее злость придавала мне сил. Может, я скрытый энергетический вампир? Хотя раньше за собой ничего подобного не замечала. Сладко потянувшись, Я кинула алчный взгляд на пакеты из ресторана. «Ух, какой потрясающий ужин меня ждет!